Глава 4. Несколько часов в полной темноте не прошли даром. Удалось даже найти целых 3 плюса в ситуации, которая представляла собой один сплошной минус. Здесь и впрямь холодно, но я умудрилась взять плащ. Это раз. Мисса вполне могла выбрать более радикальный способ убийства, но подарила своей жертве шанс выжить. Это два. На сегодня я точно избавлена от поцелуев ада. Это три. Обшарив свою вынужденную камеру вдоль поперёк, Размеры тайника были небольшими, пару метров в длину и полтора в ширину. В конце концов, пришла к неутешительному выводу: открыть дверь изнутри не удастся. Миса права. Если не знать, где находится кнопка, найти её невозможно, тем более в темноте. Снаружи не доносилось ни звука. Видна ад предпочтал прохладной библиотеки уютный тёплый кабинет, а других обитателей замка книжные и премудрости не волновали. Несмотря на то, что проклятая кнопка никак не находилась, слёз не было. Вернее, мне казалось слишком большой глупостью реветь, когда нужно действовать. Страх, как ни странно, тоже не показывал носа, хотя я ужасно боюсь темноты. Очевидно, сознание включило защитный механизм, чтобы уберечь от маячившей на горизонте панической атаки. Не знаю, сколько времени я ползала, ощупывая каждый миллиметр стен, пола и даже потолка, до которого дотягивалась с трудом, вытянув руки и на цыпочках, пока не свалилась от усталости. Тут же забылась беспокойным сном, который стал продолжением последних часов. Я всё рыскала и рыскала по своей тюрьме в поисках выхода. А когда от беспомощности и отчаяния по щекам потекли слёзы, кто-то ткнул меня в плечо. Иди. Несуществующее прикосновение разбудило, и я обмякла. Противоположная от библиотеки стена исчезла, открыв длинный узкий ход, слабо освещённый, но это не абсолютная темнота. К тому же, после длительного пребывания в кромешной тьме, тусклый свет казался слепяще ярким. Я встала, вытерла дорожки слёз, которые были вполне реальными, и тщательно растирая закаченевшие от сидения на холодном полу руки и ноги, побрела по туннелю. Чем дольше шла, тем больше росло удивление. Первый раз, когда вдали забрезжил яркий свет, бросилась вперёд с робкой надеждой выйти наконец на свободу. Но наткнулась на стекло, за которым отлично просматривались незнакомые роскошные покои в багровых тонах. Попробовала потыкать во все камушки вокруг стекла. Наверняка отсюда можно войти внутрь. Безрезультатно. В комнате никого не было, так что пришлось отправиться дальше. Лесенки, коридоры, развилки, тупики. Неужели Мисса не знала, что из библиотечного закутка можно попасть в основной потайной ход замка? И кто такой добрый открыл мне дверь? Загадка. Идти пришлось долго. Ноги волочились с трудом, глаза слипались, живот сводило от голода и жажды, но останавливаться было страшно. Почему-то казалось, что стоит сесть и уснуть, и проснуться уже не удастся. На пути время от времени попадались всё новые и нежилые покои, а потом я наткнулась на те, в которых провела почти 2 недели, лиловые. И вот они не пустовали. Возле зеркала, в которое, собственно, я сейчас смотрела с обратной стороны, Получается, за всеми обитателями замка можно подсматривать из потайного хода через зеркала. Стояла Мисса в том самом прозрачном платье, которое мне навязывала Фратка для первой ночи с Магом. Девушка вертелась и так, и этак, рассматривая себя со всех сторон. Потом подошла вплотную к зеркалу. Румяные глаза лихорадочно блестят. Погладила свои жеденькие светлые волосы. Медленно обвела губы указательным пальцем, погрузила его в рот. скользнуло увлажнённым пальцем по шее и к личицам. Прикрыв глаза, она наклонилась и чувственно поцеловала своё отражение, а затем закружилась, замурлыкав поднос незатейливую песенку. Здесь слышимость была хуже, чем в библиотеке, но я уловила, что мелодия другая. Совершив несколько хаотичных кругов по комнате, Мисса резко остановилась у зеркала. Я тоже отпрянула. Показалось, что она смотрит прямо мне в глаза. Но нет, Девушка заговорила сама с собой, бросая фразы отрывисто и зло. Чем они лучше меня? Я красивее. У меня белая, почти прозрачная кожа, большие глаза, тонкие пальцы Италии. Она показывала всё перечисленное озеркальной глади, а я в ужасе смотрела на неё, понимая, что поверила сумасшедшей. Почему он не хочет меня? Сначала фратка, потом эту приволок. Ладно, ещё те девки, которых он имеет где-нибудь там. Но здесь же же не у нас дома. Но теперь он обратит на меня внимание. Арника сдохнет в библиотечном кармане, а Фратка тоже что-нибудь придумаю, и я снова стану хозяйкой этого замка. Миссов скинула руки в победном жесте, запрокинула голову и вновь бешено закружилась по комнате. А я почти побежала по тайному коридору, чтобы больше не смотреть на это отталкивающе неприятное зрелище. Некоторое время шла бодро. Сказался неслабый шок от увиденного. В какой-то момент тусклый свет, источник которого обнаружить так и не удалось, ослабел раза в 2, а коридор перестал петлять. Лестницы тоже пропали. Неужели вышла на финишную прямую? Правда, эта прямая оказалась куда длиннее, чем хотелось бы. Прошло ещё несколько часов, прежде чем я уловила густой запах смолы и сочные терпкие ароматы трав. Услышала уханье птиц и тяжёлое дыхание старых мощных деревьев. Последний рывок и о чудо. Коридор закончился, а я вышла в тёмный ночной лес. Ночью я, конечно, никуда не пошла. Слишком страшно, да и не видно ничего. В том числе, в какую сторону вообще идти. Поэтому насобирала веток папоротника поблизости от потайного хода и соорудила вполне удобную постель, даже с подушкой. Чтобы бродить по лесу, пришлось оторвать часть слишком длинного подола. В этом мире была принята строгая градация сословий по одежде. Знатным дамам полагались длиннющие платья, которые волочились по полу. Женщины из простонародья носили юбки по щиколотку, а более короткие наряды и даже брюки имели право надевать только магини. Но эти мадамы вообще много чего могли себе позволить. В общем, я хорошенько выспалась. Страшная усталость сделала своё дело, оттеснив на почётное второе место и жажду, и голод. Утро прошло мимо меня. Когда проснулась, роса давно высохла, а солнце стояло высоко в зените. Я вышла на порог своего временного убежища, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула свежий воздух и озадачилась сугубо житейскими вопросами. В первую очередь, они относились к низшим потребностям человека: найти воду и еду, но потом, как можно скорее и как можно дальше уйти от замка чёрного мага, желательно в ту сторону, где обитают драконы. Правда, за размышлениями не забывала осматриваться в просветы между деревьями, потому что не было желания стать лёгкой добычей какого-нибудь дикого зверя. Пока мы путешествовали вдвоём с Адам, я поняла, что для девушки, выросшей в мегаполисе и не потрудившейся научиться выживать в условиях дикой природы, здешние леса не лучшее место. Вот, пожалуйста, осталась одна, вокруг непроходимая чаща, а с собой только подола торванное от платья. Красота Как ни хочется никуда идти, но и сидеть здесь, мягко говоря, глупо. Точно ничего хорошего не высижу. Разве ж то дождусь, когда ад найдёт и тут же прикопает. Поэтому взяла ноги в руки, подушку и забрывов подола и отправилась в сторону противоположную от потайного хода. Жилище мага отсюда не просматривалось совсем, но мне показалось, что разумно было бы построить запасной выход где-нибудь подальше от основного. Хотя, если судить по пра-пра-правнучке неизвестного создателя замка, может быть там с разумностью испокон веков проблемы. Повезло, что лето стояло в самом разгаре. Яркое солнышко, пробивая сквозь шапки деревьев, давало достаточно тепла и света. Хотя густые кроны нависали низкими темно-зелеными тучами, закрывая небо. По дороге я собирала розовые ягоды с маленьких кустиков, которые росли только на земле, усыпанные сухими сосновыми иголками. Вкус этих ароматных ягод немного напоминал гибрид земляники и чёрной смородины. 2 недели назад мы ели их с магом, а сейчас они встречались редко. Но попробовать красные, голубые и жёлтые ягоды во множестве рассыпавшиеся в траве, я боялась, вдруг ядовитые. Долго не могла найти воду. Всё прислушивалась, надеясь уловить журчание лесного ручья, и всё безуспешно. Когда же наконец среди зарослей кустарника обнаружился маленький ручейёк, Вволю напилась и решила остаться рядом с водой. Шла вниз по течению, пока хитрый ручей не нырнул куда-то под землю. Пришлось напиться ещё раз и отправиться дальше. Я не умела ориентироваться на местности и поэтому не знала, куда иду. Может, благополучно возвращаюсь к замку, зато все органы чувств работали на полную катушку, включая до сих пор неизвестные науки шестое и седьмое. Иначе чем ещё объяснить, что я лихо взобралась на одну из веток самой толстой сосны, не понимая, зачем вообще это делаю. А буквально через минуту из ближайших кустов выскочил тёмно-коричневый волк. Жёлтые глаза сверкали, шерсть стояла дыбом, острые зубы нетерпеливо клацали. Голодный, наверное. Я в ужасе вцепилась в дерево как в единственную и неповторимую надежду на спасение. Зверь посидел, посидел, да и улёкся. Ну, в общем-то, правильно. Ему спешить некуда. Я, конечно, некоторое время выдержу в неудобной позе в обнимку с сосной, но в итоге всё равно свалюсь. Вот гляди ши ужин или завтрак. Так мы и сделали. Коричневый выждал внизу, а я наверху. Вдруг случится чудо и ему надоест караулить. Солнце неумолимо опускалось всё ближе к горизонту, а он не шелохнулся. Видать, хорошая выдержка, натренированная годами подобной охоты. Когда я уже была на грани отчаяния, зверь вдруг поднялся на ноги и утробно зарычал. Из кустов вышел другой волк, светло-серый, раза в полтора больше своего коричневого собрата. Но ну нет, на двоих одной добычи в виде невысокой худенькой девушки точно не хватит. Волки по всей вероятности пришли к такому же выводу, потому что светлый, не издав ни звука, бросился в атаку. клубок и няня Летящие во все стороны клочья шерсти, звонкое клацанье зубов, и короткая яростная драка закончилась безоговорочной победой вновь прибывшего волка. А темный, обиженно позвигивая и паскуливая, убежал прочь, хромая на две лапы из четырех. Почему-то именно в этот момент я все-таки заплакала. Столько времени держалось, и вот поди ж ты. Но мечтать о том, что новый волк не станет дожидаться, когда добыча дойдет до нужной кондиции, чтобы свалиться прямо ему в пасть, было бы неимоверной глупостью. Я и не стала мечтать и потому очень удивилась, услышав смутно знакомый голос. Слезайте, госпожа, всё закончилось. Глянула вниз. Под деревом, всё в том же сером балахоне, стоял склокоченный голубоглазый невольник чёрного мага. Слезть, конечно, замечательное предложение, потому что держаться за грубую кору было крайне неудобно. Но сначала всё-таки хотелось бы выяснить, откуда здесь взялся этот невольник, да ещё так вовремя. Вас прислал ад? Ад? Совсем непритворно удивился мой спаситель. Аддис Дивер. Губы мужчины расплылись в широкой хищной ухмылке. Кожа впалых щёк опасно обтянула острые скулы, словно и гляди порвётся. Пожалуй, и тоже буду называть его этим прозвищем. Он уж очень подходяще звучит. Сегодня утром я сбежал от ада. Правда, до сих пор не могу понять, как мне это удалось, но факт есть факт. А что, это не первая попытка? Интересное, однако, совпадение. У меня получилось сбежать, у него получилось. Госпожа, вы так и будете с дерева разговаривать? Вот мне сейчас кажется, или он издевается, называя меня госпожой. Я вовсе не госпожа. Моё имя Орника, и лучше на ты. А я Кейт. Прыгай Ой, яско отбросил ненужные церемонии, мой спаситель, и протянул руки. Я подумала, подумала, да и прыгнула. Вернее, не с уразным мешком свалилась светки прямо на мужчину. А где волк? Запаздала, опомнилась, когда мы встали и отряхнулись от сосновых иголок и посечённой в драке травы. В наступающей темноте голубые глаза вдруг ярко вспыхнули, как неоновые фары автомобиля. Здесь. Он приложил правую руку к сердцу. В смысле Не очень приятная догадка заставила отступить на пару шагов. Лицо сбежавшего невольника искривило гримаса досады, а до сих пор ясные глаза затопила откровенная злость. «Да, я оборотень. Но до полнолуния десять дней. Еще слишком рано бояться, Арника. Радхар, тебя побери!» «Рано бояться, значит? Вот успокоил, так успокоил». «При чем тут полнолуния? И вообще, разве оборотни существуют?» До этого момента я не слышала про них ни единого слова. Мужчина нахмурился и некоторое время разглядывал меня с нескрываемым подозрением. Давай подготовимся к ночёвке. Найдём подходящее место, лапника тебе наберём, и заодно я всё расскажу. Раз уж ты про нас ничего не знаешь. В последней фразе прозвучал явный скептицизм. А тебе лапник не нужен? Нет, я буду спать в своей основной ипостаси. Основной Но ну и дела. Оборотни рождаются волками и только в возрасте 5-7 лет впервые обращаются в человека. Густой голос с металлическими нотками неплохо подошёл бы для озвучки аудиокниг. Именно поэтому каждый месяц во время полнолуния мы не можем контролировать себя. На сутки я становлюсь настоящим зверем, в котором остаётся только один инстинкт убивать. Мы быстро шли по совсем почерневшему лесу. Глаза получеловека светились в темноте, а я то и дело спотыкалась о подол платья и чувствовала себя так, будто попала в жутковатую театральную постановку, да ещё на роль главной героини. Ночная прохлада коварно проникла под плащ и поселилась там, прорываясь добраться до самого сердца. А потом я зябко ёжилась, растирала руки и дышала в ладони. Кейт при этом каждый раз смотрел из-под лобья непроницаемым взглядом. А ещё меня тихонько сотряхивало. Возможно, от страха, а не от холода, как хотелось думать. Я долго искал способ отменить этот проклятый день. Мужчина отряхнул головой, как настоящий волк. Обратным приходится скрывать свою суть, потому что люди ненавидят нас за силу, которая даёт основная и постась, за долгую жизнь, не, конечно, за кровавое полнолуние. Но вы же можете прятаться куда-нибудь, чтобы не причинять людям зла. Мы так и делаем, поверь, но не всегда получается выставить достаточно сильные магические щиты. В своей основной ипостаси оборотни иногда пробивают их и избегают. Ты именно так убежал от ада? Кейт не ответил. Мы как раз вышли на небольшую полянку, сплошь покрытую густой травой. В тусклом свете одиночных звёзд, пробивающихся сквозь тучи, она напоминала маленький печальный пруд, затерянный в мрачном лесу. Оборотень покружил, покружил по поляне. И вынес вердикт. Остановимся здесь. Сейчас принесу немного лапника и пропал в черноте деревьев. Второй раз увидел его этот ответа, что бы это значило? Неужели его всё-таки прислал ад? Пока я накручивала себя, Кейт притащил гору лапника с папоротником и организовал комфортное ложе. По крайней мере, выглядело оно вполне приемлемо. Ты, наверное, есть хочешь? Есть? За всей этой нервотрепкой мысли о еде не посетили ни разу, а вот жажда мучила страшно, о чем я и сообщил о своему на удивление заботливому спутнику. Он кивнул и вновь скрылся в темноте, чтобы вернуться через пару минут с крупным продолговатым плодом в руках. «Держи!» «И что мне с этим делать?» Оборотень хмыкнул и дернул за один из листочков опоясывающих плод. Внутри обнаружилась вкусно пахнущая жидкость. Пока я пила сладенькую водичку, чувствуя себя на седьмом небе от счастья, Кейт ушел за деревья и вернулся уже в волчьей ипостаси. Красивый, но нереально огромный и страшный. Сердце затрепыхалось подбитой птицей, и я инстинктивно сжалась, наблюдая, как волк медленно подходит вплотную ко мне, неотрывно глядя в глаза. Подставляется под руку, будто напрашивается на ласку. Я осторожно погладила широкую горячую голову. После такого знакомства оборётень ткнулся мокрым носом в мою ладонь и смирно улёгся рядом. К счастью, от него не пахло псиной, а мягкое шерстяное тело было горячим, как печка. Я положила правую руку на его бок, и мгновенно согревшись, провалилась в глубокий сон. Все разговоры отложим на завтра. Всё. На завтра.